Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, лимон кто нам написал? Кто? Лида и Сталина. Угу. Лида хочет знать, почему пчелы жужжат. Угу, знаешь, Любознайка, между прочим, этот вопрос задавала не только Лида. Еще очень-очень давно, с давних времен, эту загадку разгадывает Винни-Пух. Он всегда говорил, что это там жужжит Точно, Филимон Поэтому нужно срочно найти отгадку на это жужжание А я знаю, кто вполне может ответить на этот вопрос Угу, я тоже догадываюсь Дядя Ёша Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Почему пчёлы жужжат? Давайте-ка я попробую сначала ответить на вопрос, как это получается, что они жужжат? Так сказать, какой механизм их жужжания? А потом подумаем, давайте-ка вместе, зачем им это надо и надо ли вообще. Пчёлы – летающие насекомые. И для полёта они пользуются крыльями. Крылья у них жёсткие. На очень жёстком, правда, гибком, но всё-таки жёстком каркасе Из хитиновых трубочек, жилок, натянута очень-очень жесткая, очень тонкая, очень, очень, очень гибкая, но прочная пленка, прозрачная. Ну, все видели, наверное, как устроено крыло пчелы, шмеля э, или какого-нибудь другого, ну, осы, скажем, э, перепончета крылова. Передние крылья больше задних. У передних крыльев на задней кромке есть крючочки. А у задних крыльев, которые поменьше, на переднем крае есть дырочки. Когда у пчелы крылья сложены, то, соответственно, они лежат друг на друге. Нижняя на нижнем, а сверху еще и верхнее на верхнем. То есть сначала она складывает задние крылышки, мы их назвали сейчас нижними, а потом над ними передние крылышки. Ну, конечно, передние и задние по отношению к тому, где у нее голова. Это понятно, да? Две пары крылья, передние и задние. Вот когда же она крылья расправляет, она скользит, разворачивает свои передние крылья, при этом задние неподвижны Они вдоль спинки пока еще уложены. И вот пчела разворачивает передние крылья, скользя этими крыльями по задним крылышкам. И крючечками ищет на ощупь отверстие в передней кромке заднего крыла, задних крыльев. Понимаете, что получается? Когда крылья разворачиваются полностью, то передние крылья зацепили за дырочки задней, потянули их за собой. То есть они соединены. Правая передняя и правая задняя, и левая передняя и левая задняя. Получается как бы два, ну, одинарных, больших крыла. Но это же система сочлененная, так сказать. И крылышки эти в полете, а при полете крыльями насекомое описывает восьмерки. Вот, раскиньте руки право-налево да? вот, и начинайте этими своими руками раскинутыми, как крыльями, описывать восьмерки, лежачие восьмерки. Значит, руки сначала вперед и вниз, потом вверх-назад, потом сзади, снизу-вверх и опять вперед-вниз. И вот так вот пчелы и летают. При этом, разумеется... Вот эти самые натянутые жесткие жилки пленки крыльев вибрируют, вибрируют, сотрясаются, содрогаются само собой. Попробуйте резко открытой ладонью провести по воздуху. Чувствуете сопротивление воздуха? Конечно. Вы бы тоже жужжали, если бы у вас руки были как пчелиные крылья. Ведь что такое жужжание, да и любые другие звуки? Это результат волнообразных сотрясений воздуха. При столкновении воздуха и каких-то, ну, более или менее твердых тел. А теперь вопрос о том, зачем это пчели надо. И надо ли ей это вообще? Конечно, надо жужжанием, разным жужжанием, она ведь может жужжать совсем даже и не в полете, а более быстрым и более густым, и более мощным жужжанием, или менее мощным, слабым, более тихим жужжанием, пчелы обмениваются информацией. Ну, давайте попробуем. Вот если я был пчелой. Была бы разница в моем жужжании вот таком... И вот таком... Не правда ли? Совсем разная информация улавливается слухом, а, естественно, органы слуха у пчел есть. Совсем разная, очень разная информация улавливается, принимается, когда слышишь вот такое разное жужжание. Чем более пчелы возбуждены, особенно в случае опасности, тем сильнее и быстрее они жужжат. А есть еще один момент. Есть еще много моментов, так сказать, в соответствии с которыми жужжание так или иначе полезно, выгодно и нужно пчелам. Жужжа на месте, не в полете, а на месте, пчела очень здорово разогревается и разогревает воздух непосредственно вокруг себя. И вот если прилетит к пчелиному гнезду, ну, вулей, скажем, громадная оса шершень, разведчик, А ему очень интересно точно узнать, потом сообщить другим осам, шершням, о том, где живет пчелиная семья. Медом из пчел и из их запасов шершни взрослые питаются сами, а из пчел, высосав из них все сладкое до капельки, делают котлетки для своих детей. Так вот, такой вот разведчик обнаружил улей, влетел в леток, убить его жалом пчелы не могут». Такая броня у шершня. Ну, вы знаете, он с мизинницей длиной, громадный совершенно оса. Кстати, очень мирное по отношению к человеку. Я не помню, когда мне встречался за последние лет 25 человек, которого бы ужалил шершень. Но жалов почти сантиметровой длины, жуткое совершенно оружие. Так вот, убить его жалами пчелы не могут. Они вокруг него собираются плотным-плотным густым комком и начинают быстро-быстро ерзать на месте и жужжать И жужжать, вот так вот буквально. Воздух разогревается очень быстро, до температуры 42-43 градуса, а такую температуру Шерши не переживет. Разведчика таким образом просто зажарили, и он ничего не сообщит своим сестрам-разбойницам о том, где же находится улей с вкусным медом и еще более вкусными и полезными для осиных детей пчелками. «Битачок, что? У тебя есть в доме Нисти его скорей! Разве знаешь, что придёт в голову этим пчёлам? Оказывается, это неправильные пчёлы. Совсем неправильные. Я, наверное, делаю неправильный мёд. Неправильный мёд.